Глава 24. Прекрасный принц с кривой дорожки. Приготовления к школьному балу-маскараду шли полным ходом. Вообще-то они начались уже давно, но только теперь, когда до Хэллоуина остался один день, Никита понял, какое грандиозное предстоит мероприятие. Ответственной за организацию назначили Оксану, которая весьма кстати вернулась со своих вожатских сборов. Она, как угорелая, носилась по всей школе, отдавая распоряжения старшеклассникам, которых обязали помогать ей в украшении спортзала и коридоров. Надо сказать, делали они это весьма неохотно. Единственным стимулом было освобождение от всех занятий на пару дней. Так что приходилось терпеть. Никита с Артемом стояли на стремянках по обе стороны от входа в спортзал и держали за разные концы огромный плакат, разрисованный черепами и тыквами. «Выше!» — крикнула Оксана. «Нет, ниже!» «Да не ты, а Артем!» Наконец плакат закрепили в нужном положении, и вожатая умчалась дальше по коридору, орать на Алену, умудрившуюся опрокинуть ведро с краской на голову какому-то веснушчатому восьмикласснику. Никита соскочил с лестницы и осмотрелся. Спортзал было не узнать. Стены покрывали красно-черные знамена и плакаты со скалившимися вампирскими мордами. С потолка свешивались большие пластиковые тыквы с глазами-прорезями. Электрики устанавливали светомузыку, развешивали колонки диджейского пульта. Школьный диджей Максим Волков настраивал аппаратуру. «Ну что, ты уже выбрал себе костюм?» — спросил Артем у Никиты. «Нет еще, а ты?» «Придумал кое-что», — хитро прищурился Артем. «Только тебе не скажу, сюрприз будет». «Ты меня пугаешь», — сказал Никита. «Я не... Вот вы где!» — послышалось из коридора. «А я вас обыскалась». В спортзал вошла Лариса с толстой тетрадью в руке. Она громко зевала и прикрывала тетрадкой рот. «Написала я вам сценарий», — сообщила она. «Настоящая трагедия. Вчера мы с Аленой допоздна сидели, чуть с ума не сошли. Теперь можете считать меня писательницей, и я требую к себе повышенного уважения». Она бросила тетрадь Артему. Тот тут же начал ее листать. «А я думал, что Артем тебе помогал», — произнес Никита. «Дождешься от него, как же». «Я был занят», — подал голос Артем. «Готовился к маскараду». «Ладно, и без тебя справились. Кстати, только попробуйте не дать мне главную роль», — пригрозила Лариса. «Я вам такую премьеру устрою, век меня помнить будете». «Прикольно», — сказал Артем, быстро просматривая страницы. «Успех обеспечен, господа. Мы поставим такое шоу, что члены жюри из штанов выпрыгнут», — закончила Лариса. «Нужно только действующих лиц набрать. Человек десять-пятнадцать. Тогда мы точно выиграем и попадем на обложку молодежного журнала». «С этим проблем не будет», — сказал Артем. «Я знаю нескольких ребят, которых, как и нас, силой заставили участвовать в этом конкурсе. Думаю, они согласятся». «С этим сами разберетесь». Лариса опять зевнула так громко и сладко, что Никите тоже захотелось зевать. «Ну, я пошла домой отсыпаться!» «А учеба?» «Меня освободили. Все думают, что я сейчас в подвале готовлю декорации к представлению». Лариса пересекла спортзал и скрылась в дверях. «Наглость второе счастье», — изрек Никита. «Не устаю это повторять. Но с костюмом действительно нужно было что-то придумывать». Может, зайти в супермаркет «Бальзак» в отдел, торгующий маскарадными принадлежностями. Но за день до Хэллоуина идти уже поздно. Все давно распродано. Что же делать?» В этот момент в спортзал заглянула Марина. «Никитос, Оксану не видел?» — спросила она. «Мне нужно забрать у нее макет газеты, а я не могу ее найти. Мой редактор будет недоволен». «Сестра», — важно произнес Никита, — «мне нужна твоя помощь. Ты можешь спасти брата из трудной ситуации». «Денег не дам. Сама нами ли. «Я не про деньги. Хотя к этому мы еще вернемся. Где мне взять костюм для маскарада?» «Ах, вот оно что!» — Марина задумалась. «А в школе еще существует театральный кружок?» Никита озадаченно глянул на Артема. «Вроде бы да», — сказал Артем. «Сборище сумасшедших». «А что?» Марина ухмыльнулась. «Если бы мне требовался костюм, я первым делом отправилась бы туда». «А что? Отличная идея!» — оживился Артем. «В театральный кружок ходит Тамарка Худякова из нашего класса. Можно обратиться к ней». «И поторопитесь», — сказала Марина, — «не одна я такая догадливая». В зал ворвалась взъерошенная Оксана. «Я эту Кизякову убью!» — крикнула она. «Она покрасила тыкву из папье-маше в сиреневый цвет». Марина поймала ее за рукав. Оксана нервно дернулась, но, узнав сестру Никиты, сразу успокоилась. Девушки отошли в сторонку и принялись о чем-то шептаться. «Пошли к Тамаре!» — Артем потащил Никиту за собой. «Может, еще успеем?» Театральный кружок размещался в актовом зале за сценой. Небольшая комната была заставлена картонными декорациями домов, замков и деревьев. В углу стоял высокий платяной шкаф на котором валялось несколько бутафорских картонных шляп самых разных цветов и размеров. В центре помещения стоял широченный стол, засыпанный эскизами костюмов и обрезками тканей. В комнате благоухало красками, клеем и свежим деревом. Точно так же пахло в мастерской отца Артема, известного в городе художника. Тамара краила что-то из сверкающего блестками отреза ткани. Ее длинные волосы были собраны в конский хвост. В пряде на висках, словно булавки, были воткнуты карандаши, ручки и даже бельевые прищепки. «А вам-то что здесь нужно?» — удивилась она, увидев парней. «Костюм на Хэллоуин. Любой. Срочно!» — заломил руки Никита. Тамара чуть не выронила ножницы. «Да вы что, а фонарели все, что ли?» — возмущенно воскликнула она. На наши спектакли сроду никто не ходил. Вы даже не знали дни наших премьер. А как приспичило, так вся школа притащилась». «Как это?» — спросил Артем. «У меня уже все разобрали. Весь шкаф выпотрошили». «Нет», — простонал Никита. «Да, что мне только не пообещали за костюмы». Тамара довольно улыбнулась. «Кое-кто даже поклялся участвовать в следующем представлении». «Посмотрим, кто сдержит обещание после Хэллоуина». «Что, совсем ничего не осталось?» — спросил Никита. Тамара нахмурилась, вспоминая. «Есть один костюм», — наконец произнесла она. «Его никто из мальчишек не захотел брать, а девчонкам он не подходит». «Давай его сюда!» — воскликнул Артем. Никита не разделял его воодушевление. «Что за костюм?» — осторожно спросил он. И почему его никто не взял? Тамара подошла к шкафу и распахнула дверцы. На вешалке висел один единственный наряд, обернутый в целлофан. Белая рубашка со стоячим воротничком и пышным жабо, старомодный камзол, расшитый разноцветными стекляшками, с широким воротом и длинными полами. «Костюм прекрасного принца», — объявила Тамара. «Почему-то мальчишки не любят наряжаться в принцев». Им подавай вампиров или оборотней хотя девчонки без ума от парней в таких камзолах в самом деле удивился артем еще бы нам с детства рассказывают сказку о Золушке, поэтому мечты о прекрасном принце у нас в крови ну как повернулась она к никите будешь брать никита молча разглядывал костюм ладно наконец сказал он все равно больше ничего не светит тамара сняла костюм с вешалки Сложила его и протянула Никите. «Вернешь после маскарада чистым и отглаженным». «Хорошо», — кивнул Никита. И «Еще. Это правда, что вы готовите спектакль по пиковой даме?» «Еще только сценарий написали». «Я хочу участвовать. Обожаю Пушкина». «В самом деле?» — опять спросил Артем. «Да, к тому же у меня ничего не вышло с моим акробатическим этюдом, а танцевать я не хочу». Уже и так слишком много танцоров заявлено на конкурс. «Думаю, с этим проблем не будет», — сказал Никита. Лариса сказала, что народу потребуется много. «Сообщите мне, когда репетиция», — попросила Тамара. «Хорошо», — кивнул Артем. «Наверное, уже в конце недели соберемся». Тамара кивнула и вернулась к работе. Парни спустились в зал. «Какие планы на вечер?» — спросил Никита. «Думаю, навестить Клепцову», — буркнул Артем. Она просила принести ей что-нибудь почитать. Потом пойду в садик за Эдиком. Твои родители возложили обязанности по его воспитанию на твои хрупкие плечи? Помнится, раньше ты не забирал его из детсада. — Очки зарабатываю, — грустно вздохнул Артем. — Пора мне обновлять компьютер, денег катастрофически не хватает. Приходится выслуживаться перед родителями. — Бедняжка! — Да пошел ты, — отмахнулся Артем. — Пойдем вместе. «Заодно навестим Гордея. Как он там, интересно!» Выглядел Гордей неважно. Бледный, небритый, с темными кругами под глазами. Тумбочка у его койки была завалена книгами. По всей палате стояли цветы. «Коллеги по Ковину заходили», — слабым голосом произнес Гордей, будто оправдываясь. «Похоже, они скупили весь цветочный магазин». «Как вы себя чувствуете, Гордей Борисович?» — спросил Артем. «Здорово же вы нас напугали!» «А уж сам-то я как испугался!» — улыбнулся Гордей. «Кто-то явно хотел от меня избавиться!» «Кто?» — один голос спросили Никита и Артем. «Кто мог это сделать?» Гордей покачал головой. «По правде сказать, я сам допустил оплошность. Оставил свой кофе без присмотра, когда ходил за булочками» кто угодно мог всыпать мне отраву. Рядом с вами сидели Нелли Олеговна и Людмила Афанасьевна. Кто-то из них... Не могу сказать наверняка. Книгу украли? Да, кивнул Никита. Так я и думал. Оболдина ловко замела следы. Но не беда. Я успел отсканировать снимок ее прабабки и отправил его в Белый Ковен. Известно, что после пожара на теплоходе лицо Оболдиной было сильно изуродовано, и она сделала себе пластическую операцию. В Ковине фотографию прогонят через специальную программу. Мы узнаем, как она может выглядеть сейчас. Компьютер учтет все варианты пластики и выдаст несколько изображений. Одно из них, возможно, будет похоже на ее нынешний облик. «Она сделала операцию?» — удивленно переспросил Никита. — Но ведь должно пройти какое-то время, чтобы исчезли шрамы и рубцы. Она специалист по снадобьям. Вполне вероятно, что у нее есть средства для скорейшего заживления ран. — И когда же вы получите результаты? — спросил Никита. — Через некоторое время. Программа работает очень медленно. — А сами, когда вернетесь в школу? — поинтересовался Артем. Ох, не скоро. Гордей грустно улыбнулся. Эта гадость практически выжгла мне внутренности. Выпишут меня быстро, но я еще долго буду сидеть дома. Так что по всем вопросам звоните мне по телефону. Значит, сама Оболдина, либо кто-то из ее людей проникли в школу, задумчиво проговорил Никита. Но зачем? Чего они добиваются? «Причина в тебе», — сказал Гордей. «Я еще не знаю подробностей, мне сообщат их через несколько дней, когда проверят все факты. О чем это вы?» Илларион Черноруков был убит ровно двести лет назад, осенью. Момент был особенный. Как раз начинался парад планет. Светила выстроились в одну линию особенным образом — Астрологи называют это явление «стержнем дьявола». Как произошло убийство и при каких обстоятельствах, мы пока не знаем, но обязательно выясним. Известно лишь, что после этого и было уничтожено поместье Ягужинских. А главное то, что эта дата неумолимо приближается. Парад планет вот-вот повторится». Не хочу тебя пугать, но на твоем месте я был бы крайне осторожен. — Думаете, она хочет повторить это? — холодея от страха спросил Никита. — Ей нужна кровь оборотня Альфы. Артем молча смотрел то на Гордея, то на Никиту, крутя головой. — Чтобы знать это точно, нам нужно узнать, как погиб Илларион и что стало с сестрами Ягужинскими. И когда вы это узнаете, придется покопаться в архивах Ковена, — уклончиво ответил Гордей. — И еще одна вещь, которую вам нужно знать. Эти цветы в саду школы, они мутанты, и все ваши галлюцинации из-за них. — Я уже понял это, — тихо произнес Никита. — В этом как-то замешанный экстрополис. — Отнюдь. Правление корпорации не причастно к этому. Они сами были немало удивлены, когда из их лабораторий пропало несколько опытных образцов. В корпорации сейчас настоящая паника. Они считают, что произошла утечка информации. Уже много лет корпорация сотрудничает с военными, разрабатывая для них новые виды оружия, в том числе и биологического. Эти цветы специально созданы в лабораторных условиях. У них есть одна особенность — Они способны выделять в атмосферу особые вещества — глюциногены которые воздействуют на психику людей, вдыхающих их аромат. Во время испытаний подопытные видели кошмары. Все их потаенные страхи становились реальностью. Им мерещилось, что все то, чего они боятся, происходит с ними на самом деле. Знакомо, не правда ли? Именно это и происходит в школе испуганно сказал Артем. «Не так давно из корпорации была украдена целая партия цветов. И вскоре после этого они появились в зимнем саду вашей школы. Кто-то подделал документы, чтобы подарочек не вызвал подозрений. Мало того, в цветы кто-то постоянно вводил особую сыворотку, которая имеет кодовое название «Спящая красавица». А это вещество... «Специально настроена на носителей гена SD-80». «Что?» — потрясенно выдохнул Артем. «На метаморфов?» «Вот именно. На обычных людей спящая красавица не действует». «То есть все, у кого были приступы — метаморфы. Отличный способ вычислить мутантов среди учащихся». «А откуда вам все это известно?» — поинтересовался Никита. Вы ведь даже не выходите из своей палаты. Белый Ковен давно внедрил своих людей в корпорацию, поэтому мы в курсе всего, почти всего, что там происходит. Никита вскочил на ноги и принялся нервно ходить по палате. «Теперь все сходится», — сказал он. «Кошмары случаются только у метаморфов и у меня. Нас заставляют посещать кабинет психолога, а затем...» Казакова угрожает Маргарите Федоровне, требуя передать ей все данные о тех, кто посещал кабинет психолога. Интересно, Маргарита выполнила приказ заучи или все еще упрямится? Она ведь ведет записи, вдруг задумчиво произнес Артем, и хранит их в своем кабинете. Что если она станет следующей жертвой? Ее тоже могут отравить, чтобы не мешало злоумышленникам выкрасть бумаги. «Надо ее предупредить», — сказал Никита. «Ну, как это сделать? Придется мне сходить к ней еще раз. А еще нужно уничтожить цветы. Сделаю это завтра же ночью, после бала». «Проберешься в зимний сад?» — ужаснулся Артем. «И вот так просто их повыдергиваешь? А ты предлагаешь спросить разрешение у Казаковой?» Хотя после того, как ты влез в библиотеку, у тебя уже есть навыки взлома. И меня это даже не пугает. От Гордея они направились в палату Клепцовой. Левая рука Ирины была загипсована и укреплена на специальной подпорке. Правой она быстро писала что-то в блокноте, лежащем на коленях. — Привет, памятник, — поздоровался Артем. — Погоди, только вот снимут с меня гипс. — грозно сказала Ирина. — И памятник понадобится тебе. — Ладно, ладно. Артем начал выкладывать на тумбочку принесенные книги. Никита мельком взглянул на обложки. Фантастика, детективы и комиксы. В библиотеке Артема просто не могло быть ничего другого. — Что пишешь? — поинтересовался Никита, присаживаясь рядом. — Меня тут Марина с Оксаной навестили. Попросили написать что-нибудь для газеты. У меня уйма свободного времени. Вот я и пишу разные заметки. — Молодец, — похвалил Никита. — Никогда не сдаешься. — А что мне еще остается? — улыбнулась Ирина. — Кстати, жду от вас обоих кучу фотографий с завтрашнего бала. Сама я туда явно не попаду, так хоть на снимки полюбуюсь. — Обещаю, — отчеканил Артем. — У меня к тебе вопрос. Это правда, что все девчонки мечтают встретить принца? никита подозрительно на него уставился к чему он это клонит ну наверное замяла серина а почему тебя это вдруг заинтересовало а что бы ты сделала если бы он повстречался тебе на кривой дорожке похитила бы и потребовала выкуп если он принцу, его родителей явно деньжата водится не такого ответа я ждал обескураженно признался артем «Ты чего мне такие странные вопросы задаешь?» — насторожилась Ирина. «Никита завтра нарядится принцем». «Ого!» — воскликнула она. «Требую фотографий. Послезавтра, прямо с утра, я должна это видеть». Никита пихнул Артема локтем в бок. «Кто тебе вечно за язык тянет?»